В 10 часов, минута в минуту, появились Эмили, Рэчел, Уинифрид. Дарти оставили дома, потому что в прошлый раз он выпил у Роджера слишком много шампанского. И Сисили, самая младшая. Это был ее первый выезд. Следом за ними, прямо с обеда в отчим доме, приехали Ирен и Сомс. Платье у этих дам были очень открытые и без всякого тюля. Более откровенные туалеты сразу же показывали, что обладательницы их приехали из более фишенебельных кварталов по ту сторону парка. Отступив перед танцующими парами, Сомс занял место у стены. Он вооружился бледной улыбкой и стал смотреть на танцы. Вальс следовал за вальсом, пара за парой проносились мимо с улыбками, смехом, обрывками разговоров или же с твердо сжатыми губами и с взглядом, ищущим кого-то в толпе или же молча с еле заметной улыбкой с глазами, устремленными друг на друга и аромат бала, запах цветов, волос и духов, которые так любят женщины, подымался душной волной теплом воздухе летнего вечера. Молчаливый, насмешливо улыбающийся Сомс, казалось, ничего не видел вокруг себя, но время от времени глаза его находили в толпе то, что он искал, устремлялись туда, и улыбка исчезала с его губ. Он ни с кем не танцевал. Некоторые мужья танцуют с жёнами, но чувство приличия не позволяло Сомсу танцевать с иран, со времени их свадьбы, и только одному богу форсайтов известно, приносило ли это ему облегчение или нет. Она проносилась мимо, танцуя с другими мужчинами, платье цвета ирисов развивалось вокруг ее ног, она танцевала хорошо, Ему уже надоело выслушивать комплименты дам, говоривших с кислой улыбкой, «Как прекрасно танцует ваша жена, мистер Форсайт, просто наслаждение смотреть!» Надоело отвечать, искоса поглядывая на них, «Вы находите?» Одна пара неподалеку от него кокетливо обмахивалась по очереди веером, и солнце был неприятен, ветер, который они подняли. Тут же рядом остановилась Фрэнси с кем-то из своих поклонников. Они говорили о любви. Сзади себя Сомс услышал голос Роджера, отдававшего горнишное распоряжение относительно ужина. «Все здесь далеко не первого сорта. Не надо было приезжать». Перед тем, как собираться, он спросил Ирен, нужно ли ему ехать. Она ответила со своей обычной улыбкой, сводившей его с ума, «О, нет!» «Зачем же он поехал?» «Последние четверть часа он даже не видел ее». «А, вот Джордж направляется к нему с сардоническим видом. Теперь от него уже не скроешься». «Видал пирата?» — спросил этот присяжный остряк. «Он в боевой готовности, подстригся и все такое прочее». Сом сказал, что не видел. Пересек зал, опустевший на время перерывы между танцами, вышел на балкон и взглянул на улицу.